Глава 42 Шамберийская почтовая карета. На другой день, в пять часов пополудни, во дворе почтовой гостиницы Антуан, вероятно опасаясь опоздать, надевал заранее упряжь на трех лошадей, которые должны были вести шамберийскую карету. Но вот во двор въехала голопом почтовая карета и остановилась под окнами комнаты, как видно, интересовавшие Антуана, подкатив прямо к ступенькам черной лестницы. Если бы кто-нибудь случайно взглянул на окно этой комнаты, он обнаружил бы, что занавеска чуть приподнята, чтобы можно было наблюдать за каретой. Из почтовой кареты вышли трое мужчин и, видимо, проглодавшись, поспешно направились в ярко освещенную столовую. Едва они скрылись в дверях, как по черной лестнице спустился фронтоватый почтарь в изящных туфлях, поверх которых он собирался надеть высокие сапоги. Франк напялился сапожище Антуана. Сунул ему в руку пять луидоров, потом повернулся к нему спиной, и Антуан набросил почтарю на плечи широкий плащ, необходимый в такое суровое время года. Закутав своего заместителя, Антуан шмыгнул в конюшню и спрятался в самом темном углу. А Монбар сразу же начал действовать. Высокий воротник плаща до половины закрывал его лицо, и это придавало ему смелости. Он шагнул к лошадям, на которых Антуан уже надел сбрую, и засунул два двуствольных пистолета в седельные кобуры. Во дворе не было ни души. Почтарь из Тюрнюса отпряг и увел своих лошадей. и манбар орудую острым пробойником, который при случае мог бы сойти за кинжал, врезал по одной скобе в каждую дверцу кареты и на том же уровне по скобе в боковые стенки кузова. Потом Монбар стал запрягать лошадей. Он проделывал это на диво и быстро, и ловко, и сразу было видно, что он с самого детства овладел всеми тонкостями этого искусства и принадлежит к тому разряду дворян, которых за пристрастие к лошадям называют «наездниками». Покончив с этим в ожидании пассажиров, он стал успокаивать ретивых лошадей то окриками, то кнутом, а порой искусно сочитая кнутся словами. Всем известно, как быстро вынуждены глотать завтрак и обед злосчастные пассажиры жертвы деспотического режима почтовых карет. Не прошло и получаса, как послышался зычный голос кондуктора. «Граждане пассажиры, занимайте места!» Ван Бар стоял у самой кареты. И мигом узнал Ролана и командира бригады седьмого стрелкового полка, хотя они и были в штатском. Они сели в карету, не обращая внимания на почтаря. Тот захлопнул за ними дверцу, незаметно продел в скобы и замок и повернул ключ. Потом он обошел карету, сделал вид, что уронил свой кнут перед противоположной дверцей наклонился и, поднимаясь, запер второй замок. Уверенный, что офицерам не выбраться из кареты, он вскочил на коня, поругивая кондуктора, взвалившего на него свои обязанности, и в самом деле третий пассажир уже занял место в купе, а кондуктор все еще перебранивался с хозяином и за счетом. — Когда же мы тронемся, папаша Франсуа, нынче вечером, либо ночью, либо завтра утром? — крикнул же почтарь стараясь подражать настоящему почтарю. — Ладно, ладно, едем, — пробурчал кондуктор. Оглядевшись вокруг, он спросил, — А где же пассажиры? Мы здесь, — в один голос откликнулись из кареты офицеры и полицейские скупы купе. — хорошо ли закрыто? — Допытывался папаша Франсуа. — Ручаюсь за нее, — отвечал манбар. — Но так вперед, клячи! — крикнул кондуктор, вскочив на подножку. Он уселся в купе рядом с пассажиром и захлопнул за собой дверцу. В тот же миг почтарь пришпорил подсидельную лошадь, огрел двух других кнутом, и карета тронулась с места. Лошади понесли галопом Манбар правил мастерски, как будто всю жизнь этим занимался. Калета с грохотом промчалась по городу, дома содрогались звенели стекла. Он так лихо щелкал кнутом, что ему позавидовал бы любой почтарь. Выезжая из Макона, Манбар заметил группу всадников. То были двенадцать стрелков которые должны были следовать на почтительном расстоянии за каретой, не подавая виду, что они ее эскортируют. Начальник бригады выглянул из оконца и подал знак старшему сержанту, командовавшему маленьким отрядом. Бонбар, казалось, ничего не заметил, но, проехав шагов пятьсот под аккомпанемент мелодии, исполняемой кнутом, обернулся и увидел, что эскорт пустился вскачем. «Погодите, голубчики, — пробормотал он, — уж я вам покажу, где раки зимуют». И он стал еще яростней шпорить и нахлестывать лошадей. Казалось, у них выросли крылья, и карета понеслась быстрее вихря. Это обеспокоило кондуктора. «Эй, друг Антуан! — крикнул он, — уж не клюкнул ли ты на дорогу, а? Клюкнул, признаться, да». — отозвался Монбар. — Я закусил свекольным салатом. — Черт подери! — в свою очередь вскричал Ролан, выглядывая из оконца. — Если он не убавит хода, эскорт отстанет от нас. — Слышишь, что тебе говорят? — заорал кондуктор. — Нет! — отвечал манбар Ни черта не слышу. — Тебе говорят, что, коль ты не убавишь ходу, от нас отстанет эскорт. «Так мы едем с эскортом? Ну да, ведь мы везем свои казенные деньги, но это другое дело. Что ж мне сразу-то не сказали?» Но Монбар не подумал замедлять ход. Напротив, он еще пуще погнал коней. «Вот посмотришь, — пригрозил ему кондуктор, — ежели мы опрокинемся, я тебе размозжу башку из пистолета». «Знаем мы ваши пистолеты», — усмехнулся Монбар. — Там холостые патроны. — Может быть, и так, — рявкнул полицейский, — но мои-то заряжены всерьез. — Ну, это мы еще увидим, — бросил Монбар. И он погнал лошадей в карьер, не обращая внимания на окрики. Карета промчалась с быстротой молнии мимо селений Варен, Кретт и городишки Шапельда и До Белого дома оставалась какая-нибудь четверть льей. Лошади взмокли от пота и нистово ржали, судил срывались клочья пены. Монбар оглянулся. Эскорт отстал от кареты больше, чем на тысячу шагов. Кони мчались, выбивая копытами искры из камней мостовой. Впереди начинался крутой спуск. Карета понеслась под гру. Монбар натягивал возжи, собираясь в нужный момент остановить лошадей, Кондуктор перестал кричать, видя, что почтарь правит умелой и крепкой рукой. Время от времени командир бригады выглядывал из окошка, пытаясь определить, насколько отстали его стрелки. На половине спуска Манбар уже готов был остановить лошадей, которые его слушались. За все это время он ни на миг не замедлил их бег. Внезапно он запел весь голос. «Народ, пробуждайся!» Это была боевая песня роялистов, подобно тому, как боевой песнью кабинцев была Марсельеза. — Что вытворяет этот мерзавец? — крикнул Ролан, высовываясь из окошка. — Скажите, чтобы он заткнулся, а не то я всажу ему пулю в спину. Кондуктор, может быть, и повторил бы, почитали угрозные слова Ролана. Но вдруг он увидел, что какие-то черные тени пересекли дорогу. В тот же миг раздался громовой голос. «Стой, кондуктор! Почтарь, дави бандитов, топчи их копытами!» — заорал полицейский. «Их с чего выдумали?» — возразил Монбар. «Разве друзей давят?» «Стоп!» Карета остановилась, как по волшебству. «Вперед! Вперед!» — в один голос крикнули Роланы, командир бригады, видя, что эскорт так отстал, что не сможет вовремя их поддержать. «А, да ты не почтарь, бандит!» С этими словами полицейский выпрыгнул из купе и навел пистолет на Монбара. «Ты ответишь за все!» Но не успел он прицелиться, как Монбар выстрелил в него, и полицейский, смертельно раненый, рухнул под колеса кареты. Его палец, сведенный судорогой, непроизвольно нажал на спуск. Раздался выстрел, но пуля никому не причинила вреда кондуктор кондуктор в бешенстве кричали офицеры разрази вас гром откройте же дверцу господа заявил морган приближаясь к карете мы ничего не имеем против вас нам нужны только казенные деньги а и кондуктор живо пятьдесят тысяч франков два выстрела грянули из кареты в ответ на его слова стреляли офицеры Им так не удалось выломать дверцу. Не смогли они и протиснуться в оконце. Один из этих выстрелов в кого-то попал, и б раздался яростный крик, и одновременно блеснула молния, осветив дорогу. Командир бригады охнул, и сраженный наповал, упал на Ролана. Ролан выстрелил из второго пистолета, но ответного выстрела не последовало. Оба его пистолета были разряжены, Запертый в карете, он не мог пустить в ход саблю и в бешенстве что-то хрипло кричал. Тем временем кондуктора принудили отдать деньги, приставив ему к горлу пистолет. Двое мужчин завладели мешками, содержавшими пятьдесят тысяч франков, и навьючили их на коня Монбара, которого привел сюда его конюх. Он был образцово оседлан и взнуздан имел такой праздничный вид, как будто его хозяин отправлялся на свидание. Вон барс бросил тяжелые сапоги и, оказавшись в изящных туфлях, вскочил в седло. «Передайте самые горячие приветствия первому консулу, господина Монтролель!» — крикнул Морган. И, повернувшись к своим товарищам, он скомандовал. «Скорее отсюда, дети мои! Какой угодно дорогой! Место встречи известно! До свидания завтра вечером!» «Да-да!» — откликнулись десять или двенадцать голосов. И отряд мигом рассыпался, как разлетается стая вспугнутых птиц. Всадники скрылись в глубине долины, в тени деревьев, окаймляющих речку и обступивших Белый дом. В эту минуту послышался топот мчавшихся карьером лошадей, И на холме, с которого сбегала дорога, появились всадники эскорта. Они слышали выстрелы и устремились вниз с быстротой горного обвала. Но было уже поздно. Они застали такую картину. Кондуктор сидел с убитым видом, свесив ноги в канаву. На дороге валялся труп полицейского. Заглянув в карету, они увидели безжизненное тело командира, бригады и который в бессильной ярости, бормоча проклятие, неистово стрясал дверцу, словно пойманный лев, грызущий прутья своей клетки.